Двести девяносто третье. Июнь третье. Сын мой, дуновение мысли моей надо уловить явно. Океан пространства бороздится мыслями людскими, но над ними несется мысль высшая. В сферах мыслей обычных все пребывают, но коснуться сфер высших будет уже достижением. Мысли высшие никому не заказаны, они доступны для всех. Стоит лишь устремить к ним сознание. Но встречу желаемому раскрывается сознание, и желаемое воспринимается. Часто люди мимолетные или скоро приходящие желания принимают за таковые. Но степень желания, вернее устремления, определяется его упорством и постоянством во всем, что касается высшего мира. Ни день и ни два, ни год и ни два, ни жизнь и ни две жизни. Но все жизни на протяжении долгих веков существования во всех мирах выковывается упорство несломимого постоянного устремления. Качества и свойства человека, переходя с ним из жизни в жизнь и существуя в нём в скрытом или явном состоянии, являются его постоянной собственностью, и хорошие, и плохие. С этим приобретением или поднимаясь по лестнице жизни или опускаясь по ней, идёт человек чьей жизнь сознательное продвижение в эволюцию позволяет наращивать нужные качества, быть может иногда медленно и незаметно, но верно, постоянно и упорно. Надо лишь цель держать перед собой, знать, куда и зачем идёт путь и не позволять ничему окружающему заслонять далёкую цель. из пещинок складывается гор, из каждодневных и постоянных усилий достичь огни достижений духа. Светло или темно, тепло или холодно, хорошо или плохо, ни настили вёдра, тут или там, над пропастью или в безопасности, один или с людьми, среди друзей или врагов, возвышен ли унижен, счастлив или в горе, богат или беден, признан ли забыт на щите или со щитом, в теле или вне его, ничем, никогда, ни при каких условиях не прерывается сознательное продвижение к цели единой, ради которой дано человеку все, что он имеет, и тело, и воле, и все оболочки, и самая жизнь. Эта установка на расширение сознания, на накапливание в микрокосме своем элементов света На постоянство процесса собирания сокровищ духа и будет единственно правильно. Много троп и много подходов, и много форм различных выражения поступательного движения духа, но результат один. Сокровище камня внутри нарастает независимо от того, где бы ни жил человек, какого бы ни был цвет его кожи или его религии, или убеждений, или что бы то ни было, но внешне тоже Если восхождение Духа в огня к достижении совершается неуклонно, внешняя форма значения не имеет. Также точно и путь во тьму неизменно ведет к разрушению и угасанию светлого огня. Можно наращивать и темные огни, козлу устремляясь. Но если внешние условия не позволяют выявлять и укреплять силу огней света в одном каком-либо направлении, то тем самым дается возможность укрепить их в другом. Если установка сознания на постоянство продвижения остаётся непоколебимой, и так устремление к свету становится второй природой человека, истинной природой его, выявленной из его глубины. Среди идущих к ладыки, они, идущие путём неуклонности, дойдут непреложно. Так утверждаю постоянство устремления и непоколебимость духа. Всему мешающему, всему, что отвлекает, всему, что заграждает путь и препятствует, всему, что устрашает и затуманивает цель, можно сказать, «Ничто не пресечет путь мой к владыке, ничто не остановит меня, ничто не обманет и не прельстит, путь мой решен навсегда». И тогда уже не страшны никакие обстоятельства. Никакие нападки, ничто не изжитое или еще не подчиненное воле, никакие препятствия. Путь непреложно решенной, путь непреложной решимости, есть путь архата. Познавший меня, идущий ко мне, в огненной решимости своей духом не ослабеет, ибо с ним я, его отец, заступник и друг».